Глава 67. Расследование. Зоу Тян Линь влепил у Туаню пощечину, и у того на лице остался красный отпечаток. «Никак не ожидал, что мой сын окажется таким бесполезным!» Тян Линь усмехнулся и отошел в сторону. «Я тебе говорил уже много раз. Поступать по-темному нужно только в темных делах». Хотя у Туани стоял со смиренно опущенной головой, лицо его не показывало этого смирения. Тянь Линь вновь вернул на него свой взгляд и медленно проговорил. «Ты думаешь, я сержусь от того, что погиб наш человек?» «Ошибаешься. Я сержусь из-за твоей мстительности, мелочности и эгоизма. Тебе никогда не сравнится с Тянь Лицо у Туаня тут же помрачнело. И следующие слова он процедил сквозь зубы. «Ну еще бы! Он ведь носит твою фамилию!» Глаза главы семейства расширились в гневе. И он захотел влепить ему еще одну оплеуху. Но увидев злобное от обиды лицо сына, его сердце дрогнуло, и он опустил руку. Старик тяжело выдохнул. Тот, кто хочет быть лучшим во всем и поступать, должен соответствующе. Ты думаешь, твой поступок достоин называться лучшим решением в сложившихся обстоятельствах? Смерть Юстина не столь большая трагедия для нашей семьи. Но он умер просто так. Мы ничего от этого не получим. Кроме как еще одного врага. «Так чего удивительного в том, что я так зол?» «Твоя затея с самого начала не имела смысла. Мы не боимся врагов, но если будем плодить их из-за таких мелочей, окажемся окружены лишь ими». Видя, что лицо сына осталось прежним после этих слов, Тянь Линь махнул рукой. «Пошел вон отсюда». После того, как он остался один, Тянь Линь открыл устройство связи. «Минха, зайди ко мне». Человек, появившийся в его кабинете, выглядел очень интеллигентно. Он носил очки с золотой и правой. и от него так и веяло знаниями. Вы узнали что-нибудь про человека, который убил Юй Синя? Спокойным голосом спросил Зуотяньлинь. Юй Синь являлся весьма мощным зачарователем, его смерть оказалась неожиданной. Пусть противника и атаковал из под тяжка, но его сила в любом случае должна была быть немного слабее. Его зовут Чень Му. Он провел свое детство безпередозрительно на улице. Потом зарабатывал себе на жизнь путём создания энергетических карт первой звезды. После из-за того, что его единственный покупатель-владелец лавки скончался, он прекратил заниматься этим. И посвятил всего себя изучению низших магических карт. Такой вывод можно было сделать по всем покупкам, которые он совершал. Дальше он съехался со своим лучшим другом Лайдзи. И они принялись за производство фильма «Случайная встреча». А потом и за легенду о мастере. Относительно недавно вступил в клуб низкоуровневых магических карт и был там на хорошем счету. Сам Бай-Дже Юань дал высокую оценку его мастерству. В скором будущем должен был стать там техническим директором. Зуо Тянь Лин недовольно сморщил лицо. «Он является человеком Бай-Дже Юаня?» «В настоящее время кажется, что да», — с горестью подтвердил Миньха. «Глава семейства вновь вышел из себя от таких новостей». Твою мать, да этот никчемный болван только и сделал, что создал нам кучу проблем. Передай мое распоряжение. Запереть у Туаня на три месяца. Нет, на пять месяцев. Грудная клетка старика ясно показывала, насколько участилось его дыхание. В Восточной Цитадели был только один человек, способный заставить его бояться. И это Байджи Юань. К тому же этот человек яростно защищал свои интересы. И уладить с ним конфликт в этот раз, по всей видимости, будет очень сложно. Слушаюсь. Откликнулся Миньха и, поправив оправу своих очков, добавил тихим голосом. «Есть еще одна вещь, которую которой мне нужно вам сообщить. Те кинематографические карты, которые создал Ченьму для своих фильмов, в частности же первые из тех, что он создал, имеют очень странную структуру, которую нельзя скопировать. Расшифровать его метод создания мы так и не смогли до сих пор. Самым первым это обнаружил молодой господин Тиньги. Еще до произошедшего инцидента – Но в то время мы так и не смогли отыскать создателей этих карт. Это стало неожиданной находкой в ходе данного расследования. «Объясню яснее», – недовольно произнес Тян Лин на супе брови. Минха посмотрел прямо в глаза своего господина и слегка повысил свой голос. Другими словами, этот чиньму владеет передовыми технологиями, которые не поддаются анализу. «К нашему сожалению, этот парень не только наш враг, но еще и гений, который до сих пор жив». «Проклятие!» Не сдержавшись, выругался Тянь Линь и хлопнул по столу рукой. Его дыхание снова участилось. Этим плохие новости не ограничиваются. Мин Ха снова говорил тихим голосом. Считается, что юноша убил Йой сина только благодаря моменту неожиданности. Но проведя расследование, я выяснил, что в течение последних двух месяцев он очень часто арендовал комнату для тренировки боевых умений зачарователя. И могу сказать с уверенностью, что нет никого, кто мог бы убить Йой сина с такой подготовкой даже из-под Единственное, что могло бы помочь юноше в этом, это очень мощная боевая карта, которая каким-то образом оказалась у него в руках. Основываясь на описании тех событий, полученных от Даниэля, можно сказать следующее. Противник стрелял чем-то напоминающим иглу. Эта игла способна постоянно развивать свою скорость и становиться быстрее с каждой секундой. Мы перерыли все материалы в поисках информации о подобной карте, но ничего не нашли. Грудь юньсина была проколота насквозь и как раз в области сердца. А лицо Тянь Линя уже восстановило былое спокойствие. Таким образом, наш новый враг получается гениальный создатель низшего ранга и новичок-зачарователь с очень мощной боевой картой одновременно. Подвел итог Минха. «Ну и кретин!» Вдруг выпалил хозяин дома, казалось бы, совершенно не в тему разговора, и помотал головой в разные стороны. «Действительно». Сразу же отозвался его подчиненный. «Заприте этого утуаня на 10 месяцев! Пусть набирается уму-разуму за это время!» «Хорошо, господин». ну и найди этого парня. Настоящий гений из него еще не вырос, и нужно убить его до этого момента». Равнодушно добавил Тянь Линь. «Что делать с Бай Чжи Юанем?» Спросил Мин Ха. «Я сам встречусь с ним, чтобы уладить этот вопрос. Но, боюсь, в этот раз не обойдется без пролитой крови». Спокойно и невозмутимо произнес глава семьи. Чэнь Му нахмурился и с легким недоумением спросил. «У тебя есть дело для меня? Чем я могу тебе помочь?» Неудивительно, что он так удивился такому повороту событий. Эта девушка-демон, на его взгляд, была в сто раз сильнее, чем он. Что мог сделать Чиньму из того, чего не смогла сделать она? «Попасть в город», — с трудом произнесла девушка. «В город?» — с сомнением в голосе повторил юноша. Но вдруг он подумал о произношении девушки и его осенило. «Ты не из Федерации Тенью? Исключая Федерацию, имелось еще два региона — Мухади и Герцогство Сотни Заливов. Вспоминая различные слухи, которые он слышал про эти земли, он начал догадываться, откуда была родом его собеседница. Герцогство Сотни Заливов считалось очень мрачным местом, что явно подходило для нее. Глаза девушки опять вцепились в него, и холод вновь начал ощущаться сильнее. «Хорошо, я отведу тебя в город», — согласился Чиньму. Собственно, у него и не было выбора. Но тут он слегка рассмеялся с очень уставшим лицом и добавил. «Только я должен предупредить тебя». «Меня кто-то хочет убить». Девушка вдруг оценила его с ног до головы и сказала прямо. «Ты слишком слаб». «Это правда», — кивнул юноша ей в ответ. До встречи с ней он и сам не представлял, насколько слаб. Любой зачарователь мог убить его, не поведя и бровью. «Идти», — воскликнула девушка. «Уходим? Но куда?» — сразу же спросил чаньму. Но ответила ему черная лиана. Не успел он даже подумать о сопротивлении, как оказался обмотан.